Алив пока не решался ни уйти из собственного дома, не собрать и вынести на двор вещи. Его изделия и все в его доме было слишком тяжелым, чтобы с ним так можно было просто расправиться, и слишком прочным, чтобы сломать или сжечь. Только время, долгие века разрушат все это. Когда его изделия складывали в аккуратные штабеля или ронялись с высоты, или даже специально швыряли озим, надеясь разбить, они все равно образовывали нечто напоминающее или даже очень похожее на обитаемый город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 Дава как-то не то насмешливо, не то сочувственно фыркнула и продолжала. Ну, теперь не осталось больше ни льна, ни шерсти. Так что не прясть, ни ткать не еще. Поля сожжены, обед всех прирезали. Да, сказал Лив, наслаждаясь прекрасно приготовленной бараниной, черные времена наступили. Хуже не бывает. Да и хлеб-то продолжала вдавать. Теперь откуда возьмешь? А воду? Люди ведь в колодце отраву подсыпают. что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 А на следующее утро, хотя сон про острова так больше и не приснился, начал что-то строить на исклёстанном ветрами и марковском дождем берегу. Здесь под рукой было достаточно песка для раствора. Он сложил нечто вроде небольшого сосуда, хитро выложенного с закругленными боками и похожего на рыбу. Кирпичи для этого приходилось класть как бы по спирали, что казалось довольно сложно. Если на воде может держаться наполненная воздухом тачка, то почему не сможет эта кирпичная рыбка? она к тому же будет и очень прочный, Но когда застыл раствор, и Лив, напрягшись, с трудом перевернул свое произведение и столкнул набегающие волны, кирпичная рыба сразу же стала погрузаться все глубже и глубже и зарылась во влажный песок, словно морской моллюск или песчаная муха.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 Все-таки мое ремесло кирпичи делать, достроить. Да они с морем сражаться, решил Лив, внимательно обдумав свои действия. Теперь они казались ему довольно-таки глупыми. Он торопливо двинулся по мокрой от дождя боковой торопив наверх за новой тачки кирпичей.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 Все, что было в его силах, он уже сделал. 40 метров дамбы, уходящие в море. «Как ты думаешь?» – спросил он после долгого молчания. Она за это время успела уже убрать со стола и перенуть посуду. Теперь, когда рейнджеры уехали, вода в их колодце снова, вот уже много дней была чисто и прозрачной. «Как ты думаешь? Может быть, это... это...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 Над утесом выселись молчаливые бледные небеса. Вокруг кипели дикие волны, несли на гребнях плочья пены. А впереди лишь безбрежное, спокойное и беспокойное море. немыслимые бездна, темная пропасть.